Глава 6. Агрию явился ранним утром, когда ещё толком не рассвело. Поскрёбся в двери, покуев, словно гигантская мышь. Вишумно скользнул в комнату. и склонился в привычном раздражающем поклоне. Сегодня Канро раздражал абсолютно всё. Он так и не отдохнул, разгромив гостиную, отправился в спальню и остаток ночи простоял у окна, наблюдая, как меняет оттенки неба от густого фиолетового до нежно-лилового. Но только это больше не успокаивало. Душа требовала других красок, алых будто свежепролитая кровь. Господин, прошелестел звездочет, так и не дождавшись, когда Шетшан повернется к нему лицом. Мы найдем ее. Я вспомнил кое о чем, кое о чем важном. Сан-Ро развернулся и неодобрительно прищурился. Опять поет-заливается, как безмозглая утренняя пташка. Сколько уже было обещаний с его стороны. Не пора ли пресечь этот поток? Браслет, против обыкновения, громко и торопливо вымолвил Агрио, почувствовав настроение хозяина. Её привёл сюда браслет из амантита. Он же приведёт её к вам. Когда? отрывисто спросил Канро и помурчившись втянул когти. Я не заметил, как выпустил. — Ночью, господин. Виноватов жал голову в плечи звездочет. — Иначе ничего не выйдет. Амантий чрезвычайно капризен, если не соблюсти условий. Я понял. Прервал захлебывающего со словами старика Шетшан. — Делай, как должно. На этот раз ошибки я не прощу. Агрио склонился еще ниже и, не разгибаясь, попятился к дверям. — Где носит тайро? — Молодой господин отправился в... на охоту. Отвествовал звездочёт: "Прикажете найти и вернуть?" "Не зачем". Поморщился Канро и вновь повернулся к окну. Мысли незаметно перетекли на другое, что тоже невероятно раздражало, но с мыслями справиться было труднее, нежели с тем же огрием. Не отмахнёшься одним движением руки, будь ты хоть трижды владельцем Прайгу. Тайро. «Еще одна головная боль. Если уж он вырвался на свободу, во дворце покажется лишь через пару дней. Оно и к лучшему, под ногами путаться не будет». Конро не понимал, в чем польза мальчишки. Наследник? Да. Когда-нибудь, очень и очень нескоро, большая часть западного края покорится ему, может быть. Чем дальше, тем больше Конро в этом сомневался, И тем чаще появлялось искушение завести еще одного ребенка. Особых отцовских чувств он не испытывал. Этот дед баловал внука при каждом удобном и неудобном случае. Даже пошел ради него на такое, за что вряд ли когда-либо получит прощение хоть на этом свете, хоть на том. Наверное, старик отдал мальчишке всю любовь, что так и не получил сам Конрох. В итоге наследник походил скорее на изнеженную девицу, нежели на того, кто однажды с достоинством примет венец великого предка. Венец тяжёл, не всякая голова выдержит, тем более та, что набита глупостями. Шатшан закрыл глаза и потёр виски. Не скоро ещё мальчишка займёт его место. А если всё получится так, как Канро желает, то об этом И вовсе волноваться не придётся. И если для этого нужно подождать ночи, он подождёт. Осталось совсем немного. Утро сменилось днём, лес лугом, тропка, широкой дорогой. Солнце припекало, хотелось есть и пить, а конца и края нашему пути видно не было. Начало закрадываться подозрение, что юнт-то сам толком не знает, куда и зачем идёт. И главное, ведёт меня, а я, между прочим, человек городской, к длительным пешим прогулкам не приспособленный. Если поначалу было интересно, да и пейзажи завораживали, мой не избалованный яркими красками взор, то мало-помалу наваливалась усталость. И даже любопытство уже не спасало. Да и где ему разгуляться? Небо да трава необычные это да, но цветы и опять же странные, деревья. Но за пару часов к такому запросто привыкаешь. Дракона больше не летало, не знаю, к добру или к худу. Может, явление безкрылого чуда и взбодрило бы. Но чудеса, похоже, даже вном мире штука редкая. Долго ищу. Простонала я, осознав, что вот-вот упаду и больше не встану. И он-то остановился, окинул меня скептическим взглядом и, взахнув, поинтересовался. — Как у тебя со здоровьем? — В смысле? — насторожилась я. — В прямом. Есть проблемы? Боли в сердце, головокружение. — А он точно не торговец? Как тот рогатый говорил, небось на что-нибудь да сгожусь? Магию выжить не удалось, так органами родиться можно. Почему у тебя такое лицо? Нахмурился Йонто. Проблемы всё-таки есть? Нет, у меня никаких проблем, придушив паранойю, ответила я. А зачем? Прости, одним лишь словом воскресив убиенную, Йонто сгрёб меня в охапку и шагнул назад. И тут выяснилось, что проблемы действительно есть и с сердцем, и с головой, а теперь ещё и с доверием одному конкретному мальчишке. Ты чего творишь? выдохнула я, прижав руки к груди и пытаясь устоять. Земля так и норовила вывернуться из-под ног. Сокращаю путь. Невозмутимо отозвался Йонту. Присядь. В сне привычки всегда тяжело. Потом легче будет. И собираюсь я ни к чему привыкать. Возмутилась я, но совету все-таки последовало и глаза прикрыло, хотя ощущение, что меня катают на вешанной карусели, лишь усилилось. Тем более к этому. Теневые тропы не столь удобны, как лунные, зато намного короче, и отследить их сложнее. Так, паранойя не только жива, но еще и заразна. И интересно, кто от кого подхватил? Отдышавшись, я наконец-то огляделась... И вновь зажмурилась. Мы оказались в другом месте, совершенно в другом, за каких-то пару секунд. "Тебе плохо?" без особого сочувствия в голосе осведомился Юнту. "Нет, он точно мстит за то, что вернулся, за Чинтоля в кустах, за сами эти кусты". "Мне хорошо", пробормотала я. "Разве не видишь? Лучше просто не бывает". "Отлично, тогда идём". Меня бесцеремонно дёрнули за руку, вынуждая подняться, и вновь потащили куда-то по узкой тропинке меж ухоженных деревьев, отдалённо напоминающих яблони, на ветвях которых заманчиво покачивались сочные, ярко-вишнёвые плоды, каждый больше моего кулака. Понятия не имею, съедобны ли они, но есть захотелось. С новой силой. Сейчас бы я, не задумываясь, даже отравленное яблочко проглотила и добавки бы попросила. Не та сказка, пробормотал я, едва успевая переставлять уставшие ноги. А жаль, помнится, гномы были добры к бедной, лишившейся дома девочки. Здесь же гномы высокие, рыжие, рогатые и торгуют людьми. А принцев, наверное, и вовсе не водится. Не то, чтобы мне нужен принц. Их-то только ему мама в походную сумку побольше вкусностей положила, да любимый сыночек не голодал. Совершает подвиги. Вот такого принца я бы с удовольствием ограбила. Учитывая, как я сейчас выгляжу, добровольно он со мной точно не поделился бы. Возле одного из деревьев я увидела козлёнка, самого обыкновенного, беленького, пушистого, со смешным хвостиком. Он щипал травку и выглядел так знакомо, так по-земному, что я обрадовалась ему как родному. И запнулась на полушаге, когда козлёнок обернулся и продемонстрировал один единственный витой рог посреди лба. "Ты чего застыла?" недовольно окликнул он ту. "Хорошо, хоть крыльев нет", задумчиво протянула я, гадая, сколько ещё потрясений способна выдержать моя психика. "Крылатые слишком дорого стоят. Их держат богатенькие идиоты в качестве домашних питомцев". Добил меня добрый мальчик Йонто, и легенько подтолкнул в нужном направлении. Сама бы я ещё долго переваривала чутьё местной фауны. Вот право слово, будто присно памятных чентолей мало было. Тропка влилась в опрятную улочку, по обеим сторонам которой ютились дома, небольшие, аккуратные, сложенные из камня и дерева, с крошечными оконцами и украшенными причудливыми узорами стенами. с конусообразными крышами. Улочка велась прихотливо. Дома разделяло приличное расстояние, и пространства между ними занимали огороды и клумбы. Мм, ну, цветов было много, очень много, а вместо заборов росли низкие кустарники, сплошь усыпанные мелкими розовыми и белыми бутонами. Я, увидев такую красоту, обо всём позабыла и вновь застыла, ха, любуясь ожившей сказкой. Не спи, поторопил Йонто. Ну, стоило мне с тяжёлым вздохом сделать шаг, как тут же передумал. Стой. Какая противоречивая натура. Ну, стою. Что дальше? Йонто окинул меня критическим взглядом, поднял ворот моей рубашки и без рукавки, закрывая ошейник. Ну, действительно, ни к чему привлекать лишнее внимание. А подобное украшение вещь приметная. И сделай что-нибудь с волосами. Поморщился он, протягивая выуженный из кармана плетёный шнурок. "А что не так?" прищурилась я. "Лесная ночёвка и отсутствие расчёски, конечно, не пошли на пользу моему облику. Ну кто бы говорил!" неприлично отозвался босой, лохматый и обряженный в порванную одежду парень. "Похоже, ему такой вид казался верхом приличия". Я скептически хмыкнула, но шнурок взяла. Мне не сложно, зачем же тогда человека нервировать? Без расчёски коса получилась не особо ровной, но и он-то придираться не стал. Кимнул и пошёл дальше, и я поспешила следом. Мы ему разочарованию остановились мы у первого же дома, стоящего на околицу. Крошечный какой, удивилась я. Он действительно больше напоминал игрушку, чем настоящее жильё. Каменное основание надёжно вросло в землю, А по деревянным стенам вились резные узоры, изящные, чуддые, и казалось, что веет от них теплом, особым, домашним, от которого успокаивается мятущееся сердце и сладко спится по ночам. Мой ещё меньше, хмыкнул Юнто, и взойдя на крылечко из двух ступеньек, забарабанил в дверь. Тётушка! гаркнул он так, что с ближайшего дерева с недовольным криком взлетела стайка напоминающих ворон. птиц тётушка это я открой явно никого не дома тронула его за плечу я когда выждав минуту он вновь постучал в жалобно загудевшую створку здесь живёт твоя тётя лекорка и он то сел на ступеньку и прислонился к двери очень хорошая лекорка хочу показать её тебе может она и наведёт в твоей голове порядок боюсь Сейчас в ней и коллеги высококвалифицированных психиатров не разберётся. Вдохнув, я села рядом и покосилась на прикрывшего глаза парня. Он сунулся. Под глазами тени залегли, губы пересохли и потрескались, на щеках нездоровый румянец, и пальцы дрожат едва заметно, но если как следует приглядеться, ты неважно выглядишь, заметила я. Как себя чувствуешь? Болит что-нибудь? Я в порядке. отмахнулся он. "Ну и видно, не удержалась я. Слушай, мы здесь долго сидеть можем, а ты давай другого лекаря найдём. Он заодно и тебя подла. Я только ей доверяю", отрезал он. "Ты сиди. Ну ладно, сидим дальше, ждём, думаем, как быть и стоит ли рассказать всю правду. Или после этой правды меня точно лекарям сдадут". На опыте Сомневаюсь, что у них много таких вот ненормальных бегает. Если будет кому сдавать. Состояние Йонто тревожило всё сильнее. Казалось даже, что он дышит с трудом. Я боялась, как бы вновь не лишился сознания. Прикрывать его травкой и делать вид, что ничего не было, категорически не хотелось. Но мои опасения не успели переродиться в настоящий страх. Не прошло и четверти часа, как на ведущей к домику дорожке показалась женщина. Молодая и высокая, полноватая, и полнота эта необычайно ей шла. Круглолицая, большоглазая и улыбчивая. Из-под замысловато завязанного платка выбивались тёмные локоны. Меня заинтересовала её одежда: многослойная, со шнуровками, ремешками, кармашками, украшенная вышивкой по подолу, вороту и рукавам. То, что я поначалу приняла за платье, платьем вовсе не являлось. Слишком уж длинные разрезы по бокам, практически до пояса, широкого, ярко-синего, не единый обхватившего талию, под светло-серым платьем не платьем, имелось ещё одно синее, как и пояс. Синие же рукава, узкие, густо вышитые серебристой нитью, выглядывали из-под более широких серых, также украшенных разрезами со шнуровкой. Чудно, и обувь интересная. Чем-то на ботинки Йонту похожая, только меньше и аккуратнее. Ни каблучка, ни платформы, зато распускаются на сером фоне вышитые синие цветы. Красиво как. Нравится? Поинтересовались откуда-то сверху. Ага, зачерована, кивнула я и только тут осознала, что обладательница башмачков стоит рядышком, а я Эти самые башмачки совершенно неприлично разглядываю, едва носом в них не уткнувшись. Где ж оная, нарушил неловкое молчание Юнто, поднимаясь и потягиваясь. Явился, не запылился, подбоченилась женщина. Не здравствуйте вам, никак дела. Как не было манер, так и нет. Здравствуй, Мирина, как твои дела? Покладисто проговорил он. С тех пор как видела тебя в последний раз, значительно лучше, хмыкнула названая Мириной. По тебе того не скажешь. Признаться, удивлена, что ты ещё жив. Спасибо, я тоже рад тебя видеть, фыркнул Йонту. И всё-таки, где Шаная? Зачем она тебе понадобилась? Может, я помогу? Нет, здесь, хмм, особый случай, он небрежно кивнул на меня. Нужна помощь и кров. Шаны не будет несколько дней, а то и недель, покачала головой Мирина, скользнув по мне оценивающим взглядом. "Но она может остаться. Ты тоже." "Нет, так не пойдёт", нахмурился Йонто. Содерживаться здесь он явно не планировал, зато сплавить меня лекарке ещё как. "Но лучше уж так, чем бродить одной по дорогам чужого мира. Я могу остаться и одна". скрипя сердце предложила я сам же сказал что доверяешь этим людям сядь не мельтеши поморщился он дай подумать о чём тут думать сказала мирина а смотреть девочку могу и я идёмте в дом пока она возилась с дверью я приметила неподалёку ярко-голубой цветок он покачивался среди травы на тонком словно ниточка стебельке А его резные лепестки так и манили прикоснуться, вдохнуть аромат. Я шагнула к дивному цветку, протянула руку и тут же получила по ней лёгкий шлепок. "Великий предак!" простонал он, утонавившись надо мной. "С кем я только связался?" "Ну так развежись!" надулась я, обиженно потирая ладонь. "Что на сей раз? Запомни, чем ярче существо, или растение, тем оно опаснее, тяжело вздохнул он. Тогда ваш шачан просто ходячая катастрофа. От чего-то припомнила я мужчину в красном. По яркости он переплюнул любой виденный мною цветок. Умница, расстроголся онто. Можешь же, когда хочешь. А, а что насчёт Чинтоля? Пропустила мимо ушей хидную реплику я. Белый, но опасный. Безобиднейшее существо, хмыкнул он. Опасен лишь в ночь сверкающей и в сильной грозе, потому как питается природной магией, избыток которой затмевает его сознание. А если знать что делать, то и тогда не опасен. И посмотрел так, что захотелось сбежать. Но вместо этого я разозлилась будто я по собственной воле сюда попала да если бы могла сей же час домой вернулась бы а ты не знаешь добавил он ту ты и вообще хоть что-нибудь знаешь кроме своего имени твоё огрызнулась я нервно эй вы двое чего застряли очень вовремя выглянула мирина заходите живо Прежде чем послушаться, Йонту безжалостно вырвал цветок с корнем и бросил подальше в траву. Теперь точно никто не пострадает. Довольно кивнул он, потирая ладонь. Ты уже пострадал, буркнула я, изловчившись и схватив его за руку. Валдерий, как от злющей крапивы, а он даже не поморщился. Опять отравился. В обморок больше падать не буду, не волнуйся, хмуро сказал он. отбирая ладонь и шагая к крыльцу. Вот ещё, с чего бы мне волноваться? Скорчила я ему в спину рожицу и пошла следом. На верхней ступеньке, застеленной пёстрым ковриком, стояли так восхитившие меня туфельки Мирины, и я тоже принялась разуваться. Ён тоже с тоской во взоре, посмотрев на свои босые ноги, попросту вытер их о коврик. Ты же не Мирину ждал, да? Тихо спросила Ярош, нару shovывая ботинки: "Кто она?" "Бывшая ученица Шанаи", ответил он и ещё раз шыркнул стопами по коврику. Вот уж кого я точно не ждал. Она давно уже здесь не живёт, наверное, к родным погостить приехала. Да тётушке ей далеко, конечно. Ну, за неимением лучшего. И я всё слышу, грозно донеслось из дома. Кто бы сомневался. Ухмыльнулся Йонто и первым зашел внутрь. Я посмотрела туда, где недавно рос цветок, и вздохнула. А ведь Йонто такой же, внешне милый и не опасный, а тронь, обожжешься. Вот только его ли в том вина?